но Фитюгина, хнычившего, разорившегося, ничтожного, все равно было жалко. Нечто похожее чувствуешь, например, куличному уличному калеке. ведь и ты в любой момент можешь стать таким. Зацепить с пьяной от проститутки какой-нибудь жуткий вирус или попасть под машину и сделаться недвижным, беспомощным, гадящим под себя бревном. Или пока эта старая театральная зараза кормит своих кошек, получить в подъезде по голове и превратиться в хихикающего идиота вроде Гладышева. А ведь какой был звездный мальчик? Мгимо, три языка, ушу, теннис, пенис, жена бывшая мисс Удмуртия. На всех гламурных обложках. Виталий Гладышев, секс-символ российского среднего бизнеса. Империя закусочных, русский чайник Виталия Гладышева. Торжественное открытие первого русского чайника в Лондоне. Ну и что? Ничего. Ладно бы еще за дело. А то просто перепутали в подземном гараже с каким-то кидалой, Съездили по голове бейсбольной битой, и вот вам, пожалуйста, перелом основания черепа, паралич, потеря памяти и слюнявое недоумение на всю оставшуюся жизнь. Чайниковскую империю, ясное дело, тут же растащили друзья-соратники, обобрали до нитки. Ничего у Гладышева не осталось. Одна мисс Судмуртия. Декабристка. Возит мужа в коляске, кормит с ложечки и сопли утирает. А вот интересно. Если бы... Не дай их Господи, с ним такое случилось. Тонька возила бы в коляске? Наверное, все-таки возила бы. А светка нет, светка до ближайшей помойки. Может, это фитюгин нанял бритого в жигуленке? Чтобы не отдавать. Не в попад подумал свирельников, а даже вспотел от этой простой мысли. Ну тогда почему вернул деньги? Или как Гладышева, с кем-то перепутали? Нет, без специалиста не разберешься. Михаил Дмитриевич набрал номер. «Алло!» После первого же гудка отозвался Алипанов. Впрочем, он говорил не «алло», а какой-то насмешливый «аллю». И даже не Алло, а скорее Алло. Голос у него был низкий, неторопливый, с южным оттенком и мягким «г». С «г» фрикативным, как сказала бы Тонька. «Это я. Все в порядке», — доложил Сверельников. «Отдал. За ним еще десятка осталось. Обещал на следующей неделе» ну вот, а ты боялся готов соответствовать давай завтра в обед А если сегодня есть проблемы что такое? сам не пойму с витюгиным нет со мной серьезные проблемы то если мне с похмелья не мерещится, то серьезные. Так задумался алипанов в десять где будешь? В поликлинике. Заболел? Профилактика. Все болезни от профилактики. Где поликлиника? Большой Златоустинский переулок. Что-то знакомое. Это как от Моросейки идти к Мясницкой. Слева, по ходу, будет арка. Погоди, Златоустинский? Как он раньше-то назывался? Большой Комсомольский. Так бы сразу и сказал. Иду по Большому Комсомольскому... От Богдана Хмельницкого к улице Кирова. Слева арка. Дальше. Проходишь через арку и видишь дом с колоннами. Это поликлиника. Я тебя у клумбы на лавочке буду ждать. Да, говорились. А что, Фитюхин здорово вибрировал? Здорово. Это хорошо.